Воинственная, как пинтиселея, она тотчас её подняла. Она окатила обидчика градом насмешек, лавиной слов. Месье Поль был красноречив, мадам же Панаш велеречива. Оба ожесточились. Вместо того, чтобы потихоньку посмеяться над прелестной противницей, над её уязвлённым самолюбием и громкой самозащитой, месье Поль... серьёзнейшим образом выказал ей своё презрение. Он удостоил её самой истовой своей ярости. Он преследовал её неутомимо и мстительно, отказавшись от радости и мирного сна, от приятностей пищи и даже наслаждения хорошей сигарой, покуда её не изгонят из стен заведения. Профессор победил, но не знаю...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 когда же страх и боль минуют, когда суст уст сорвётся первое дыхание, начнут сокращаться и распрямляться лёгкие, биться сердце, он и тогда не бросался пестовать на родившееся дарование. «Докажи, что ты истинна, и я буду тебя холить», — таков был его устав, и как трудно было ему следовать. Какие тернии, шипы, какие кремни бросал он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 в сердце, чтобы удостовериться, не осело ли там каких остатков суетности, гордости, фальши. Если ж затем он даровал новообращенному отраду сна, так и то спустя мгновение будил его для новых проверок, гонял потомительным томительным поручениям, проверял нрав, ум, здоровье. И лишь когда кончалась самая строгая проверка, когда самая едкая кислота не мрачила благородного металла, лишь тогда признавал он его подлинным и ставил на нём своё тавро. Мне пришлось на себе во всём этом убедиться. До того самого дня, каким заключаются события последней главы, месье Поль не был моим наставником, он не давал мне уроков. Но вот он случайно услышал, как я... Жалуюсь на неосведомлённость в какой-то отрасли познаний, кажется, в арифметике. По справедливому замечанию всему поле непростительную и для ученика приходской школы. Тотчас он занял со мною, сперва проэкзаменовал и, разумеется, найдя совершенно неподготовленный, надавал мне книг и заданий. На первых порах эта опека доставляла ему радость, он чуть не ликовал, если не зашёл даже объявить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 не стыдиться ни одного из его даров. Борьба скоро ожесточилась и, оказалось, утратила расположение Мсеполя. Он странно со мной обращался. В минуты самой большой несправедливости он обвинял меня в том, что я обманул его, прикинувшись слабой ученицей. Говорил, что я нарочно выставила себя тупой и незнающей, а порой невольно предполагал во мне...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 какова не постеснялась пойти следом за месье Эммануэлем, вошла в старший класс, встала перед моим столом в присутствии месье Эммануэля и громко и нагло передала мне поручение Джона, заключив его словами. «А до чего ж хорош молодой доктор, ах, мадемуазель! Какие глаза, какой взгляд! Просто сердце мне разволновал!» Когда она удалилась, мой профессор осведомился, зачем я позволяю...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 прекрасные глаза и волнующий взгляд. Сама того не желая, я выговорила. Она сказала сущую правду. «Вот как? Вы находите?» «Несомненно. Разумеется». Урок в тот день оказался из тех, какие радуют нас, когда кончатся. Освобождённые ученицы тотчас, дрожая и ликуя, высыпали за дверь. Я тоже собралась уходить. Меня остановили строгим приказом. Я пролепетала, что очень хочу, у нас свежий воздух. Камин натопили, и в классе стояла духота. Неумолимый голос призвал меня к молчанию. И зябкий, как тропическая птаха, мсье Поль, усевшись между моим столом и камином, и как только он не поджарился, обрушил на меня, что бы вы думали, греческую цитату.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 и предпочла переменить тему. Он как раз кончил свой брёж. Будучи уверена, что такой малостью он не утолил голода, как и я не утолила, и, почуяв запах печёных яблок, доносившийся из столовой, я осмелилась спросить, не улавливает ли он тоже этот чудесный аромат. Он признался, что улавливает. Я сказала, что если он выпустит меня в сад, я перебегу двор и принесу ему целое блюдо яблок,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 твердое и холодное, как гранит, как мрачный вал с сомкнутыми губами и пустыми глазницами и грудью, подобной к каменной крышке гроба. Когда же я не зову его и не ищу? Дух этот, потревоженный вздохом ветра или невидимым током электричества, вдруг срывается с пьедестала, как сметенный догон. От жреца требуют жертвы, а у закланного животного крови